Алькальт посмотрел на свои ручные часы. «Скоро пять», а потом, выпрямившись в кресле, мягко спросил, «Поговорим?» «Похуже», — сказал Дон Саббас, — «что ничего другого мне не остается». «Как и мне», — уверил его Алькальт. «В конце концов, это уже ни для кого не секрет». И с той же спокойной непринужденностью, без единого резкого слова или жеста продолжал. Скажите, Дон Сабас, сколько голов скота, принадлежавшего вдове Монсьель, угнали по вашему приказу из её стойл и переклемили вашим клеймом с тех пор, как она предложила вам купить его? Дон Сабас пожал плечами. Мне не имею ни малейшего представления. Я думаю, вы помните, сказала Жкаль, как это называется? Кража скота, отозвался Дон Сабас. Именно подтвердила Олькальт. Предположим, например, всё так же спокойно продолжал он, что за 3 дня угнали 200 голов. Если бы вздохнул Дон Сабас. Значит, 200, сказала Олькальт. Вы знаете условия. С каждой головы 50 песо муниципального налога. 40, 50. Молчание Дон Сабаса было знаком согласия. Он сидел, откинувшись на спинку пружинищего кресла, вертел на пальцы кольцо с черным блестящим камнем, и его взгляд был прикован к воображаемой шахматной доске. Алькальт смотрел на него пристально и без малейшего намека на жалость. «Но это еще не все», — продолжал он. «С сегодняшнего дня весь скот из наследства Хосе Монтьеля, у кого бы он ни оказался». находится под защитой муниципалитета. Ответа не последовало, и он продолжал. Эта бедная женщина, как вам известно, совсем рехнулась. Ну а Кармайкл? Кармайкл, сказал Олькаев. Уже 2 часа находится под охраной. Дон Табас окинул его взглядом, который можно было счесть при желании как восхищённым, Так и растерянным, и вдруг, затрясшись в неудержимом беззвучном смехе, навалился всем своим большим мягким телом на письменный стол. "Какой случай, лейтенант, а? Вам, наверное, такое и не снилось?" К вечеру у доктора Хиральдо появилось чётливое чувство, будто он вернул себе немалую часть своего прошлого. Миндальные деревья на площади снова покрывались пылью. Ещё одна зима подходила к концу, но её тихие, крадущиеся шаги оставляли глубокий след в его памяти. Падре Анхель возвращался с вечерней прогулки, когда увидел, как доктор пытается просунуть ключ в замочную скважину своей приёмной. Вот видите, доктор, улыбнулся он, Даже дверь не откроешь без воли Божьей, или без карманного фонарика, улыбнулся ему в ответ доктор Хиральдо. Он повернул в замке ключ, и теперь всё его внимание принадлежало падре Анхелио. В сумерках лицо падре казалось расплывчатым багровым пятном. Минутку, падре, сказал доктор и взял его за локоть. Мне кажется, у вас не в порядке печень. Ви так думаете? Врач включил свет над входом и оглядел лицо священника, скорее с человеческим, нежели профессиональным участием. Потом отворил затянутую сеткой дверь в приёмную и включил свет в комнате. Не будет ничего плохого, падре, если вы 5 минут уделите вашему телу. Давайте-ка проверим кровяное давление. Падре Анхель торопился, но уступая настояниям врача, прошёл в приёмную и стал закатывать рукав. В моё время, сказал он, этих штук не было. Доктор Хираждо поставил напротив него стул и сел прикладывать тонометр. Ваше время, падрае, продолжается по сей день, улыбнулся он. Пока врач смотрел на шкалу прибора, падра оглядывал комнату с тем наивным любопытством, какое вызывают обычно приёмные врачей. На стенах висели пожелтевший диплом, литография фиолетовой девочки с разъеденной глубокой щекой и картина с изображением врача, оспаривающего у смерти обнажённую женщину. В глубине кабинета за железной койкой выкрашены в белый цвет Стоял шкаф с пузырьками, на каждом пузырьке была этикетка. У окна стоял застеклённый шкаф с инструментами, рядом два таких же с книгами. Единственным различимым запахом был запах динатурата. Лицо доктора Хиральдо, когда он кончил измерять давление, не говорило ничего. В этой комнате не хватает света, пробормотал падре.